Сергей Вяземский. В деревню Хески разведчики вошли вполне буднично. Местные жители даже особого внимания не обратили. Довольно нетипичная реакция на две невиданные здоровые грохочущие машины. Возможно, ну, если только не принимать во внимание российский триколор, висящий рядом со стандартом на усадьбе местного владетеля. Хески находилась в пределах 100-километровой буферной зоны и уже вполне официально считалась российской территорией. Кстати, сама усадьба, лично Вяземскому, до боли напоминала терем с картин Васнецова. Мало камня, много дерева, бревенчатые срубы и два этажа с мансардой. Впрочем, и деревня в целом больше напоминала не другой мир или Древний Рим, а российское Черноземье. Бревенчатые дома с резными наличниками, плетни, вполне чистые и опрятные крестьяне. Ну, может, и не такие уж и чистые. Попробуй останься таковым, работая на земле, а не сидя в офисе. Но и грязных, забитых оборванцев, как в мрачных фильмах про Средневековье, они не особо напоминали. Проезжавшим по деревне бронемашинам местные дорогу уступали резво, но смотрели без страха, пожалуй, даже уважительно, а местные шавки и вездесущая ребятня с воплями сопровождали небольшую колонну. Затормозили у ворот дворянской усадьбы, где уже стоял серый джип Тирана, на котором ездил лейтенант Коваль, из подачи которого вообще было решено заглянуть в эту деревню. Рядом с ним стоял и сам Коваль, а также девушка лет двадцати с небольшим, светловолосая и круглолицая, одетая в опрятное, хотя и не броское платье. «Ждите здесь, я быстро!» произнес Вяземский, вылезая из гиены и натягивая фуражку. Коваль при виде Сергея преувеличенно старательно вытянулся по струнке и отдал воинское приветствие. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие, товарищ майор!» «Вольно!» — невозмутимо ответил разведчик, отвечая на приветствие и протягивая руку для пожатия. «Вы меня еще долго новым званием троллить будете, паразиты!» «Так сам Бог велел!» — ухмыльнулся Коваль, пожимая руку Сергея. Капралы, которые до старшины прапорщиков в званиях прыгнули, это неинтересно, а Кравченко троллить вообще опасно. Так что ты наше спасение. Ладно, поморщился Вяземский. Времени немного, давай показывай, что ты там за артефакт нашел. Вот, познакомься. Сира Юлия Хеским, Кивнул на девушку Коваль. Баронесса и владетельница окрестной землицы. Сира. Коротко кивнул Сергей. Рад знакомству. Но во латыню разведчика становилось все лучше и лучше, в отличие от того же артиллериста, который до сих пор, как и многие, не выпускал из руки разговорника и активно применял жестикуляцию. Приветствую вас, сир. Девушка сделала что-то вроде короткого реверанса и подобрала, прислоненный к воротам длинный сверток. Вот, сир Георгий увидел у меня в доме саблю и почему-то ею заинтересовался, и сказал, что вам тоже будет интересно на нее взглянуть. Вяземский принял сверток, развернул ткань и бегло осмотрел оружие. И правда, сабля. Однолезвийный, слабо изогнутый клинок, без елмани, рукоять, неожиданно похожая на рукояти польских сабель, с незакрепленной с одного конца защитной дужкой. Примерно такие же Сергей видел у всадницы фины а вот у самой принцессы была не сабля, а скорее кривой меч. Но почему-то казалось, что этот клинок какой-то... Не родной и пусть аккуратно, но все-таки приделан к чужой гардии и рукояти. Спустя пару секунд взгляд разведчика нашел искомое. Клеймо у основания клинка. Изрядно потерто, но если знать, что искать, то узнать нетрудно. Герб в виде серпа и молота, остаток надписи «Тоуст» и арабские цифры. Вяземский сейчас держал в руках советскую «шашку», вставленную в рукоятиного римского образца. «А откуда у вас это оружие?» «Невозмутимо поинтересовался майор. Это отец ее когда-то купил. Сказал, что сталь отличная, гномья, как приданная пошла. А где купил?» «Да где-то на севере». Юлия задумчиво приложила палец к колбу. «Кажется, в Дорпоте. Гномы на востоке вообще-то не живут, но, может, мастер какой был. Ой, а она вам понравилась?» Так я подарю, берите. Не стоит. Покачал головой Сергей. Так вы же нам как помогли против тех злодеев, а мы вас даже толком и не отблагодарили. Берите, мне она все равно без надобности. Майор подумал и решил, что сабли все равно надо изымать для изучения. Хотя делать это было откровенно неловко. Она нужна нам для изучения, туманно произнес Вяземский. Мы выплатим вам ее стоимость, Сира Юлия. «Или предоставим взамен любое другое оружие». «Не нужно!» — упрямо мотнула головой девушка. «Супруг мой ей все равно не пользовался. А теперь она и подавно ему не нужна. И похода он так и не вернулся». На лицо баронессы набежала тень. Вяземского неприятно кольнуло понимание сложившейся ситуации. Вот она, оборотная сторона того, что артиллерия и бронетехника громили на варимлен десятками тысяч. Не все же из них были преступниками. Хватало и простых, в общем-то, не злых людей, местных людей. Так что не так-то просто теперь общаться с имперцами. Почти у каждого из похода против российской армии не вернулся отец, муж, сын, брат, друг. «Ничего, надо дальше жить», — неожиданно решительно заявила Новоримленко. «Может, зайдете в дом? Я вас вином нашим угощу, домашним». «Благодарю, вынужден отказаться» вежливо отклонил предложение Сергей. «Значит, север». Неожиданно мимо с воплями промчались двое маленьких детей. Мальчик и девочка лет пяти от силы, немедленно бросившихся к Кэрин, которая, как оказалось, вылезла из БТР, с аппетитом грызла яблоко и прислушивалась к ведущемуся разговору. «Ее святейшество!» — охнула Юлия и тоже рванула следом за детьми. Вяземский в очередной раз понаблюдал за оставшей уже привычной сценой «простой люд Нового Рима радуется появлению Эрин». Разве что теперь апостол держала при себе запас конфет, которыми угощала других и лакомилась сама. «Оперативно работаешь, Коваль», — как бы, между прочим, заметил Сергей. «Надо полагать, раз уж это первая деревня, где мы установили российскую власть советов, что-то мне подсказывает, что это Юлия, та, с которой весь сыр Боры начался». «Да куда ж мне до тебя, твое высокблагородие? Не остался в долгу артиллерист. «Сходил на разведку, привез из рейда не то что языка, дочку-эльфийку и гражданскую жену. Знаешь, сколько человек тебе лютой смерти на почве зависти желают?» «Много», — подумав, ответил Вяземский. «Хотя зря завидуют, у нас с ней ничего нет». «А почему?» «А почему обязательно что-то должно быть?» — поморщился разведчик. «Мне что, за каждой юбкой бегать?» О-многозначительно протянул коваль. Несчастную любовь в прошлом твоем вижу я, мой юный подаван. Иди нахрен, беззлобно ответил Сергей. Чтобы речами величественными, с синтаксисом нечеловеческим изъясняться, ты слишком высокий и недостаточно зеленый. Ладно уж, посерьезнел артиллерист. Значит, ты теперь следы советской экспедиции ищешь, да? Не завидую. Тут же территория с полсибири размером. В начальстве у нас сплошные реалисты, пожал плечами Вяземский. Если и требуют, то лишь невозможного. Глонас по вполне понятным причинам на Светлояре пока что не ловил, так что отряд двигался по старинке, ориентируясь при помощи составленной по данным воздушной разведки карты и компаса. Но путь разведчиков лежал вовсе не в город под названием ДАРПАТ где могли найтись какие-то следы советской экспедиции. До него было тысячи две километров, то есть втрое дальше, чем мог пройти груженный БТР-82. Логистика. Так ее и разыдок. Надо ждать, пока на территории империи будут размещены хоть какие-то пункты с запасами топлива. Поэтому пока что проще прочесать возможный регион базирования замеченного советского биплана. Сколько он может пролететь на одной заправке, более-менее известно. А значит, найти основной аэродром или площадку подскока — не такое уж сложное дело. Плюс к тому, надо было заглянуть в деревню Шаре. В число формальных задач это не входило. Но теперь у Вяземского был почти карт-бланш от Кравченко. Главное — найти искомое. А куда и зачем отклонялись в пути — неважно. Постепенно шло и слаживание сборного подразделения Сергея, где было целых две девушки — целых два варвара с мечами и в доспехах, и целый один Эриксон, которого периодически начинали посещать рационализаторские идеи. Некоторые были очень даже ничего. Собственная система укрепления КПВ на Гиену придумал как раз он, сославшись на богатый опыт придумывания станков для навесной стрельбы СПГ-9 и запуска Нурсов всех калибров в прошлом. Но вот мысль установить на гигиену те самые Нурсы — и струйный огнемет Вяземский не оценил. Но вот ни капельки не оценил. И доводы о повышении огневой мощи его почему-то совершенно не впечатлили. На десяток человек этой самой огневой мощи и так хватало с избытком. Однако возникал резонный вопрос, а что теперь делать с десятком 57-миллиметровых авиационных неуправляемых ракет, которые запасливый Неверов уже сменял у вертолетчика на пару трофейных кинжалов, и почти раритетным ранцевым огнеметом, раздобытым у МЧСников. В итоге ракеты и огнемет были оставлены на базе под недоуменно счастливым взглядом старшины, который по умолчанию профессионально радовался любому приобретению от «Урала» и «БТРа» до ящика противогазов и лишнего бушлата. Даже если это самое приобретение было ему и всему подразделению нахрен не нужно. Олег отложил в сторону затвор ПКМ, взглянул на шари и молча кивнул. Фейри также молча кивнула в ответ и начала собирать пулемет в обратном порядке. Несколько раз она впадала в затруднение, что и куда вставлять, но Олег показывал правильный порядок сборки, так что с задачей девушка справилась. Одобрительно кивнув, Олег отнес ПКМ обратно в БТР, а по возвращении шари на месте уже не застал, потому что ее позаимствовал Булат. Снайпера на остановках делал он по несколько выстрелов из своей винтовки, проверяя, не сбился ли в дороге прицел, а заодно составляя собственную таблицу поправок для иной планеты. Пусть и очень похожий на Землю. А может, это и есть Земля из какой-нибудь параллельной Вселенной. Но с немного иными характеристиками гравитации, влажности, плотности и прозрачности атмосферы. Для повседневной жизни разница была незаметна. А вот при стрельбе... И в особенности при стрельбе на дальние расстояния это уже сказывалось на точности огня. Булат, в силу нежелания серьезно учить новолатынь, тоже общался с шари преимущественно жестами и рисунками в походном блокноте. Как выяснилось, соотнести панораму оптического прицела с уже привычными ей целиком и мушкой девушке особого труда не составило но подтвердилось, что к стрельбе на дальние дистанции с применением оптики шаре не особо расположена. Если с открытого прицела она уже вполне неплохо стреляла метров на 100-200, то дальше начинались проблемы, как с оптикой, так и без нее. К такой дистанции боя лесная феерия, которая ничего дальнобойнее простого лука в руках не держала, банально не могла привыкнуть. Тот случай, когда уже вбитое вытравить сложнее, чем обучить с нуля. Эльфы Светлояра привыкли к тому, что в лесу расстояние боя хорошо, если полста метров, поэтому большие дистанции вызывали у них откровенное непонимание. «Эй, лесная, хватит колдовать, айда к нам!» Двое варваров Эрин развлекались тем, что метали в ближайшее дерево боевые топорики. Ханвальд кидал по одному, а вот Мергьорн умудрялся метать их сразу с двух рук. И, что важнее, не только швырять, но еще и попадать в цель, каждый раз оставляя между двумя вонзившимися в дерево топориками не больше ладони. Обучение же Шарри теперь было чем-то вроде всеобщей дисциплины и развлечения. Разведчики учили ее обращаться с земным оружием и снаряжением. Эрин с фарварами показывала приемы обращения с местным оружием. «Спорим, не попадешь между топорами мерги?» Ханвальд протянул девушке топорик. Шария на мгновение задумалась, а потом взяла протянутое оружие, подкинула его в воздух, поймав за рукоять, и тут же с разворота метнула его в цель. Оружие вонзилось аккурат между топорами Мерг Йорна. «Это хорошо, что мы ни на что не поспорили», — одобрительно осклабился северянин. «Спорить с лесными на такое?» — хохотнул второй варвар. «Вот же дуря несусветная! А сам что, не поспорил бы? Ты же любому лесному фору дашь! Меня один Фей научил всему, когда я еще в младших дружинниках при Рикс ходил. Он так вообще мастер был, мог таким топориком в щель забрала попасть. Брешешь. Да чтоб не Лонор, задницу отку. Ну ладно, половину задницы. Сама Фери не считала, что делает что-то из ряда вон. Бить из лука, метать топорик, дротик и легкое копье в клане учили абсолютно всех. К тому же меткость по меркам самих феерий у шари была не особо выдающаяся. Подошел Олег. Посмотрел на все происходящее. Подумал. Достал из разгрузки метательный нож. Тоже швырнул его в многострадальный дуб, попав рядом со снарядами остальных. Таким только в зубах ковыряться. Не оценил оружие разведчика Ханвальд. Даже поддоспешник не пробьет. Развлекайтесь. Поинтересовался подошедший Сергей который закончил дежурный сеанс разведки местности, посадил беспилотника и убрал его в бронемашину. «А развлечение где?» Эрин появилась, как всегда, внезапно, как будто выскочила из-под земли. На всех остановках она теперь в основном, так сказать, осуществляла разведку и дозор местности. Проще говоря, слонялась вокруг, впрочем, не удаляясь дальше метров двадцати от машин. Вяземский такое броуновское движение в целом одобрял, Вряд ли кто-то или что-то смогло бы проскользнуть незамеченным мимо апостола, что позволяло выставлять поменьше охраны. Собственно, при таком раскладе даже одного Эриксона на пулемете вполне хватало. «О, соревнование на меткость!» — оживилась Эрин. «Люблю состязания. Хотя со мной почему-то не любят состязаться. Странно. О, а у вас что, действительно в ходу метательные ножи?» «То есть у вас есть артефакты, из которых можно бить врага за тысячу шагов, и керасы, которые совершенно не пробиваются арбалетами, но при этом вы используете метательные ножи?» «Используем как развлечение», — объяснил Вяземский. «Мы уже почти не применяем холодного оружия. А если применяем, то метаем отнюдь не ножи». «Ага, лопаты», — хихикнул апостол. Сергей многозначительно покосился на жрицу. «Олег, МПЛ мне». Майору была подана используемая уже не первая, не вторая и даже не третье десятилетие саперная лопатка. Разведчик взвесил шансовый инструмент в руке, примерился и с мыслью, хоть бы не опозориться, метнул ее, вонзив аккурат рядом с другими метательными снарядами. «Вот так-то», — невозмутимо произнес Вяземский. «А что лопата? Даже дятел, брошенный умелой рукой, пролетает не менее тридцати шагов, после чего втыкается. «А ты, Эрин, никогда так не делала, что ли?» Эрин громко засопела и начала даже подпрыгивать на месте, что сопровождалось лязгом ее платья-доспеха. «С этим миром что-то не то!» Горестно посетовала апостол, после чего круто развернулась и убежала к БТРу. «Так, ну, если все наигрались, то пора бы и...» Начал было Вяземский, но осекся увидев, как черная жрица залезла на крышу БТР, держа в руках пресловутую лопату. Только не малую, пехотную, в просторечье именуемую саперной, а обычную, штыковую, кажется, позаимствованную из зипа БТРа. «Никто и никогда!» — патетично воскликнула жрица. «Не скажет, что двенадцатый апостол богини Эмрис, прекрасный и великодушный Эрин Меркурий, чего-то не умеет». «Даже если речь идет о бросании лопатами!» Все, не сговариваясь, бросились в рассыпную, потому что уже в следующий миг Эрин с протяжным криком «Эге-гей!» будто копье с чудовищной силой метнуло лопату в многострадальный дуб, воткнув ее чуть ли не до половины штыка. «Красота!» — победно заявила апостол, откидывая волосы с плеча и горделиво попирая сапогом башню БТР-82. I velice!